Секрет второй. Ресурс мамы. Мамы они как пуговки, на них всё держится устами ребёнка. Действительно, если пуговка будет еле-еле держаться на тоненькой ниточке, то вряд ли она сможет выполнить своё предназначение. Бортпроводники делают акцент во время инструктажа по безопасности, Что в случае разгерметизации салона в начале маску надеваем себе, потом ребенку. Конечно, это верно, ведь если мы наденем защиту сначала малышу, а сами потеряем сознание, то это не спасет ни нас, ни нашего ребенка. Вроде на таком примере все понятно, но почему-то в жизни мы так не считаем. Мы не уделяем должного внимания себе. А ведь мы с вами как энергетическая станция, к которой подключены дома. Станция их питает, но её саму питают мощные источники. И если их отрезать, то станция не справится, не сможет раздавать электричество в дома. Понимаете, о чём я? Вы ядро вашей семьи. Если семья это солнечная система, то вы солнце. Вы даёте тепло, свет и любовь. Если вы прекратите греть, то всё замрёт. Работайте на опережение. Не ждите эмоционального выгорания. Если в чайник не доливать воду, а только разливать по чашкам, то однажды в чашку нечего будет налить. Важно понимать, что мы можем поделиться только тем, что имеем сами. Например, мы можем поделиться едой, если она у нас есть. Мы можем поделиться деньгами, если они у нас есть. Точно так же и энергией мы можем поделиться только если она у нас самих имеется. А куда уходит наша энергия? Так задумано природой, что канал энергетической связи у ребёнка налажен только с мамой. Именно поэтому папы не всегда могут понять, почему мы уже в середине дня бываем без сил. Ведь сидим дома, не работаем, ничего не делаем. Папы так не связаны с детьми энергетически. Даже если муж проведёт целый день с ребёнком, да хоть неделю, Он всё равно не почувствует то же, что и мы. Только мамина энергия трансформируется в рост малыша, словно перетекает из нас в него. В 70-е годы термин эмоциональное выгорание имел отношение к работникам, постоянно взаимодействовавшим с людьми. Но сейчас всё чаще говорят об эмоциональном выгорании мам. В целом, этот эффект может быть у любого человека. Если ему кажется, что его труд никто не ценит, и он не чувствует одобрения и поддержки. Как выглядит эмоциональное выгорание непосредственно у мам? Мы становимся очень раздражительными. От самой простой ситуации можем вспыхнуть как спичка. Быстрая утомляемость, возможно даже, что уже просыпаемся уставшими. Потеря интереса к ребёнку, к материнству в целом, к своим обязанностям. Чувство опустошённости. Какие факторы провоцируют эмоциональное выгорание? Желание быть идеальной мамой, когда маме жизненно необходимо, чтобы всё вокруг Было идеальным. Ребёнок здоровый, чистый, умный, весёлый, отличающийся только хорошим поведением. Дом сверкает, каждый день разнообразное меню. Это значит, что мама находится в постоянном стрессе из-за своего родительства и малыша может присоединиться чувство вины, если маме сложно просто играть с ребёнком. или проводить с ним какие-то занятия, плюс постоянное недовольство собой, ведь кажется, что я недостаточно хороша. Я знакома с мамочкой, которая до 3 месяцев высаживала ребяточка, не надевала подгузники, гордилась этим. А потом она устала. Ей просто надоело, она перегорела. И сейчас ребёнку 4 года, и он до сих пор спит в памперсах. Декрет для некоторых мам ассоциируется с тюрьмой. Очень часто женщина пребывает в некой вынужденной изоляции. Находится наедине с ребёнком в ограниченном пространстве. Но несмотря на то, что женщина находится дома, у неё практически нет возможности, а иногда и сил уделить время только себе. или хотя бы элементарно расчесаться и прихорошиться. Женщина испытывает постоянное недосыпание, а это, в свою очередь, провоцирует плохое настроение. Незаметно для себя самой, у мамы в декрете куда-то испаряются её интересы и хобби. И остаётся только то, что необходимо для ребёнка, семьи. Так появляется чувство безысходности. Если у женщины есть проблемы в отношениях с родителями, своими или мужа, очень сложно находиться в такой ситуации, особенно если родной человек не поддерживает в конфликтных ситуациях со свекровью. В этом случае гарантированы перепады настроения, ссоры с близкими и, конечно, эмоциональные срывы на ребёнка. Также, если женщина всё равно старается угодить всем, ущемляя при этом свои интересы и позволяя нарушать личные границы. Стыд за поведение ребёнка на людях. Особенно, если он дерётся, кусается, отбирает у других деток игрушки, кричит, бегает. Это неприятное ощущение, когда за тобой наблюдают и тебя оценивают со стороны другие мамочки, у которых тихие и спокойные детки, воспитанные и интеллигентные. Нам не нужно винить и корить себя в чём-то. Да, возможно, что какие-то методы воздействия на ребёнка были не очень педагогичны, но это могло произойти по разным обстоятельствам. Например, может, мы просто не знали, как можно было поступить иначе. Всё, что вы делаете, это является самым лучшим для вашего ребёнка. Даже если произошёл какой-то неприятный момент, старайтесь фокусироваться только на хорошем. Бывает сложно отстраниться от мнения окружающих. Тогда проводите время и прогулки в тех местах, где гуляет меньше детей, чтобы у вас хватало энергии и сил на правильное объяснение норм поведения. Эмоциональное выгорание может быть также связано со снижением иммунитета. Если, например, сезонно ухудшается самочувствие или начинается череда болезней, которые сменяют друг друга, Эмоциональное выгорание быстрее может прийти к мамочкам-одиночкам. Логично. Сложно быть одной, особенно если приходится совмещать малыша и работу. Поддержка это всегда хорошо. Эмоциональное выгорание возможно предотвратить. Просто необходимо помнить, что вы сердце семьи. Предлагаю сейчас определить Что именно вам нужно в данный момент с помощью интересной арт-практики? Арт-практика Женщина-цветок. Модификация Полина Пастельгина, психолог, арт-терапевт, преподаватель и основатель онлайн-школы Art Psy School. Материалы. Лист бумаги А4. Масляная пастель, мелки или гуашь. Это простая техника из разряда метафорических автопортретов. Но она хорошо работает и для диагностики состояния, ресурсов, личностных особенностей и мотивации, так и для терапии этих состояний и направленностей. Символ цветка, типично женский, поэтому позволяет раскрыть ту часть личности, которая связана с с ощущением женственности, чувственности, красоты, самовыражения. Ход работы. Примите удобное положение. Расслабьте тело и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте себя в приятном месте. Изобразите себя так, как если бы вы были цветком. Какой это был бы цветок и где он находился? Рисуйте быстро. До 10 минут. Когда рисунок готов, отодвиньте его чуть дальше от себя и глядя на него, ответьте на вопросы. С какими чувствами я смотрю на рисунок? Что мне нравится в рисунке? Опишите цветок, используя три любых прилагательных. Какие сильные стороны есть у этого цветка? Чего ему не хватает? Как ему находиться в той среде, где его нарисовали? Что я могу сделать для него? Исходя из ответов на вопросы, вы можете дополнить или дорисовать рисунок. Лучше сделать это на том же листе, но если очень хочется, или не позволяют материалы, краска жидкая, бумага истончилась. Можно полностью перерисовать его, только за основу взяв тот же цветок. Как теперь смотрите на рисунок? Что изменилось? Исходя из проделанной работы, что вы можете сделать в жизни для себя? Выкладывайте по желанию фотографии своих работ с хэштегом Решетка буреевая эксмо. При хорошем свете делитесь тем, чем хочется, и настолько открыто, насколько вы готовы. Почему раньше мамы не уставали? Во-первых, уставали. И после родовой депрессия была тоже. И в окно выходили. Очень многое замалчивалось. Не принято было говорить о своих чувствах. А еще раньше чаще жили в одной квартире несколько поколений, так что обычно помощь какая-то была. И кстати наши мамы, честно говоря, забыли многое, поэтому Лука вед, когда рассказывают о том, как все успевали и были всегда бодры и веселы. Когда наши мамы сейчас говорят такие фразы, то они хотят услышать комплимент. А также такой фразой они могут рассчитывать, что вы обратитесь к ним за помощью либо за советом. Во-вторых, сейчас слишком большой поток информации. Много исследований на тему влияния воспитания на личность. И мы все хотим воспитать счастливых детей, успешных, образованных. Естественно, не успеваем всё и сразу. Поэтому начинаем заниматься самоедством, а это отнимает много сил. Как предотвратить эмоциональное выгорание? Материнство закрытый клуб. Только вступив в клуб, узнаёшь правила. Это грустно и как-то нечестно. Анна Ф. Желательно следить за собой и своими ресурсами. чтобы не только вы, но и вся семья не жила в стрессе и в ощущении дискомфорта. Как только вы начинаете чувствовать истощение, приложите все остатки своих сил на то, чтобы восполнить энергетический ресурс. Важно понимать, что если вы отдыхаете, то это необходимо не только вам, но и всему вашему окружению. Но чтобы был положительный результат, отдыхать необходимо без самоедства. Бывает, что вы чувствуете вину за отдых. Повторяйте, как мантру, предложение: "Если я буду отдохнувший, то всем от этого будет хорошо". Далее вам нужно будет поработать над собой. Попробуйте все пункты, которые приведены далее, для восполнения своего ресурса. Вычислите причины. Постарайтесь максимально замедлиться и понять причины постоянной усталости, раздражения или стресса. Для этого необходимо в течение нескольких дней записывать то, что вам не нравится. Сон. Если ваши дети кажутся вам невоспитанными свиньями и уродами, Резко увеличьте себе количество сна. Л.В. Петрановская. Как правило, самый простой и доступный способ помочь себе стать менее раздражительной это сон. Но почему-то мы зачастую пренебрегаем им. Хотя, наверное, все уже слышали про гормон стресса кортизол, который при постоянном недосыпе остаётся в организме на слишком высоком уровне. Это приводит к бессоннице, тревожным мыслям, ухудшению памяти, снижению иммунитета, повышению давления, холестерина, веса. Этот список можно продолжать долго. Возможно, вы никогда не слышали о кортизоле и не знаете, как связан недосып с раздражением. но думаю, прекрасно, помните состояние недовольства, если не выспались. Из такого состояния очень легко скатиться к неадекватной реакции и крику. Поэтому, как только чувствуете себя не в форме, ложитесь спать. В идеале сон должен начинаться до полуночи и быть не меньше 8 часов подряд. Я знаю, что иногда это невозможно, особенно если у вас маленькие дети. Значит, спите вместе с ребёнком в каждый его сон. Как определить, что вам не хватает именно сна? Легко. Вы начинаете больше есть и раздражаться по пустякам. Дела, дела. Упрощаем свою жизнь максимально. Не делаем лишних телодвижений совсем. Ничего страшного не случится, если в комнате будет не убрано, а еда будет быстрым перекусом или фастфудом. Кто будет убираться и готовить? А так ли это важно, когда вы чувствуете себя как зомби? Если есть какие-то обязательные дела, то заранее развешиваем списки по всему дому. Отмечаем в календаре, когда, куда, И зачем надо ехать? В чём нужно быть одетыми? Адрес места, во сколько выезжать и на чём добираться? Если вы совсем не можете отложить дела для поддержания быта, то во время мытья полов думайте о том, как вымываете из себя гнев. Глади одежду, думайте, как сами становитесь гладкими и спокойными. Не стесняйтесь просить о помощи. Это очень важный пункт. Проанализируйте, кто и чем вам действительно может помочь. Всядьте и составьте список, в чём вам нужна помощь. И самое главное, проговорите пункты всем своим близким. Потому что люди не иснавидещие. Они, возможно, и хотят быть полезными, но не знают в чём. или им кажется, что они и так помогают, а на самом деле делают то, что вас раздражает. Обсудите со всеми, кто, где, когда и в чем может вас поддержать, если захочет. Не забывайте про мужа. Ваш муж, отец ваших детей. Доверьтесь ему. Поверьте, он сможет посидеть с ребенком. Не нужно его отчитывать. и ругать. Да, он сидит с малышом по-другому. Не так, как вы. Совершенно не так. Не лезьте. Ребёнку будет полезно разное взаимодействие. К сожалению, иногда мы не обращаемся к своим родителям за помощью не потому, что они далеко или их нет уже в живых, а потому что обижены на них. Я считаю, что мы сами выбираем обижаться нам или нет. Обида это состояние ребёнка, когда ждём, но не получаем чего-то, или кто-то не оправдывает наши ожидания. Кстати, даже если мы уже обиделись, у нас по-прежнему есть выбор: расстаться с этим человеком либо расстаться с ожиданиями, которые не оправдал этот человек. Прислушайтесь к своему сердцу. Я предлагаю найти время, сесть и проработать чувство обиды. Для начала, конечно, необходимо вспомнить, за что вы обижены на кого-то. Постарайтесь восстановить в памяти, чем именно были вызваны ваши негативные эмоции. Словами или какими-то действиями. В идеале высказать всё, что накопилось. непосредственно обидчику. Но ситуации бывают разные. Поэтому поделюсь ещё несколькими распространёнными психологическими приёмами. Дайте письменный ответ себе на вопросы. Должен ли другой человек поступать так, как мы хотим? Можем ли мы требовать это от человека? Почему для меня выгодно Перестать обижаться. Что придёт в мою жизнь, если я смогу до конца отпустить обиду? Куда я буду направлять энергию, которую ранее в моей душе потребляла эта обида? Арт-практика: прощальная открытка. На одной стороне открытки нарисуйте всё, что хотите и как хотите. Можно просто сделать поля маля или мазню красками. Цвет выбираете по настроению. Думайте при этом о ситуации, из-за которой вы очень обижены на человека. Вспомните в деталях, за что и почему вы так обиделись тогда. Когда рисунок высохнет, напишите прощальные слова той ситуации и человеку. Арт-практика в работе с обидами два берега. Задача изменить понимание той задевающей ситуации, освободиться от ноющего чувства. Материалы для практики: цветные карандаши, лист бумаги А четыре. Расслабьтесь. Нарисуйте берег, где есть обида, боль, чувство несправедливости. С другой стороны листа нарисуйте другой берег, где нет обиды, нет боли, есть только радость. Посмотрите на эти два берега. Хотелось бы вам сейчас быть с той стороны, где нет травмирующей вас ситуации. Если ваш ответ да, то нарисуйте способ: мост, паром или другое. Как с берега, на котором вы сейчас находитесь, перебраться на другую сторону, где тихое и безмятежное счастье. Насладитесь своим переходом с одного берега на другой. Когда доберётесь до берега, где нет обит, напитайтесь ощущением свободы, радости. Общение Идеально раз в неделю или хотя бы раз в месяц встречаться с подружками или вовсе с незнакомыми людьми и разговаривать обо всём на свете. А ещё лучше встречаться каждый раз с разной подружкой и выговариваться. Делиться эмоциями и переживаниями, получать слова поддержки, обратную связь, слышать новые истории, сопереживать радоваться. Но бывает, что просто нет возможности встречаться с подружками. Говорите тогда по телефону часами, только с разными. Общение должно быть не напряженное, не берите дополнительных тем. Ваша задача, вы говорится, если и телефонные разговоры не ваш формат, то вы можете писать на форумах, чатах. в Инстаграме блогером и психологом. Поверьте, даже если вы никогда не получите от них ответ, потому что они просто не прочитают ваше сообщение, всё равно эти письма будут нести в себе положительную терапевтическую практику. Можно обратиться к психологу. Он обеспечит вам безопасное пространство и уж точно выслушает А также можно помочь себе самостоятельно с помощью лёгких психологических техник. Терапевтическое письмо, описание есть в приложении. И хорошо, плохо. Техника хорошо-плохо. Эта лёгкая практика хорошо помогает снять эмоциональное напряжение. Вам нужно два конверта. Конверт радости и конверт огорчений. Записывайте всё, что вас порадовало, и всё, что вас огорчило. Какой конверт перевешивает? Легко ли вам стало от того, что то, что вас огорчает, вы спрятали в конверт? Поплачем. Как бы странно ни звучал этот пункт, но я предлагаю плакать. Да, я действительно считаю, что этот процесс полезен. Хоть я осознаю, что это немного не взрослый способ решения эмоциональных проблем. Несмотря на то, что у многих плач ассоциируется только с негативными ситуациями, думаю, многие согласятся с тем, что после того, как выплеснули эмоции таким способом, наступает облегчение. Снижается уровень тревоги. И этому есть логическое объяснение. Если держать чувства в себе и не давать им выходить, то последуют несколько вариантов. Либо мы рано или поздно взорвёмся, либо это приведёт к каким-то психосоматическим заболеваниям. А благодаря слезам мы можем естественным физиологическим процессам снять эмоциональное напряжение и стресс. Это помогает нам находиться в балансе. И вы, наверное, замечали по детям, что слёзы имеют успокаивающий эффект. Важно. Я не предлагаю плакать при любом возможном случае вместо конструктивного диалога и поиска разрешения вопроса. Если вы плачете постоянно, то возможно, это повод обратиться к врачу. Но как же можно начать плакать? Я предлагаю посмотреть какой-нибудь трогательный мультфильм или фильм. Так, кстати, можно плакать даже в присутствии ребёнка. А что делать, если выдавить слёзы совсем не получается? Это говорит о сильном эмоциональном напряжении. Лучше обратиться к специалисту за помощью. Для самостоятельного решения этой проблемы можно попробовать громко и долго кричать, когда проезжает поезд, стараясь его перекричать. Снести перфекционизм. Не стремитесь к идеалу. Это верно для любой сферы жизни. Беспорядок дома? Да, пока дети маленькие, всё и везде будет раскидано. Это временно, и потом будет немного лучше. А чтобы вас совсем успокоить, то добавлю, что нет никакой взаимосвязи между беспорядком в детстве и во взрослой жизни. Мало занимаетесь с детьми? Очень часто стремление вырастить успешного ребёнка требует много сил и нашей энергии. А если вы хотите ребёнка, Чему-то действительно научить это должны быть регулярные занятия. Точно ли вы хотите, чтобы ваш малыш читал в 3 года, когда сейчас его ведущая деятельность игровая, и ему просто жизненно необходимо максимально играть. И как только вы прекратите с ним повторять буквы, он их тут же забудет. Не волнуйтесь, учебная деятельность плавно перерастет из игровой в шесть с половиной лет, и тогда ребенок будет сам просить вас научить его читать, если, конечно, до этого его не замучили этим процессом. Сложно играть с ребенком? Ставьте будильник и проводите время совместно, не отвлекаясь до звонка. Отдых по расписанию жизненно необходимо не видеть, не слышать, не трогать ребенка хотя бы пару часов в неделю, потому что дети нас задергали и затрогали уже. А также нужно позволять себе ничего не делание каждый день. Сложно? Тогда начните с десяти минут в день. Установите будильник и заставьте себя лежать, надев, например, маску для сна на глаза. В идеале выделить хотя бы час в день для личного времени. И, конечно, позаботьтесь о своём выходном дне. Пусть он будет не так часто, не раз в неделю, но будет хотя бы раз в 2 месяца. В общем, позволяйте себе побездельничать регулярно. Очень важно заниматься этим без гаджетов, телевизора, книг и других людей и звуков. Я знаю, что это очень тяжело. Сразу будут появляться миллион неотложных задач. Но выделите время в своём распорядке дня только для безделья. Если совсем не получается ничего не делать, возьмите тетрадь для записей и ручку. И если сильно захочется заняться работой или срочно кому-то что-то сказать, просто записывайте это в тетрадку. Лучше всего в это время думать только о себе. Мечтать, стараться понять, что вам нравится, что хочется, что вы любите и что поднимает настроение. Мечтайте, Начните вести книгу желаний. Купите самый красивый блокнот или просто украсьте обычный, чем хотите. И, конечно, выберите свою ручку. Пусть это будет ваша волшебная палочка-ручка. Записывайте желания в настоящем времени, как будто у вас это уже есть. Избегайте частицы "не". Только ваши желания любые, самые смелые, нелепые, неожиданные и, казалось бы, совершенно несбыточные. Желайте то, к чему вы готовы. Вы правда готовы жить в огромном особняке с замкам? Мечты можно и нужно не только записывать, но и визуализировать. Возьмите кипу журналов, ножницы и клей. Любые украшения, наклейки, ленточки, стразики. Сделайте из понравившихся вырезок коллаж своей жизни, целей и желаний на большом листе бумаги. В идеале повесить коллаж на видное место, но можно сделать и в книге желаний страничку с картинками. Эта техника поможет вам разобраться в себе и своих в желаниях. Позвольте себе не делать то, что вы не хотите. Что вам не нравится делать больше всего на свете. Что бы вы хотели, чтобы делал кто-то другой. Конечно, есть некоторые задачи, от которых не так-то просто отказаться навсегда. Но на один день в месяц точно можно. Посмотрите на свой список нелюбимых занятий. Попробуйте придумать, как можно его минимизировать. Например, посуду может мыть посудомоечная машина или помощница по дому. А также муж вечерами. Играть с ребёнком, как ни странно, также может кто-то другой. Например, соседка-старшеклассница или студентка. Увлечения и хобби. Найдите себе увлечение, хобби или вспомните свои старые, чтобы в вашей жизни было ещё что-то помимо ребёнка и мужа. Нет, это не разрушит вашу семью. И не скажется на материнстве отрицательно. Наоборот, будет повышать самооценку, добавлять уверенность в себе. Особенно это важно для интровертов. Найти что-то и заниматься этим для души. Кстати, даже просто прохождение курсов на повышение квалификации или обучение чему-то совершенно новому придаст вам силы и энергию. Прогулки. Я советую всем гулять, даже когда нет сил. Пусть это будет разовый выход без детей, без общения по телефону и с бабушками во дворе. Поход в магазин это не прогулка. В идеале пройтись в лесу, в парке. Постарайтесь никуда не спешить, быть расслабленными. Если время строго ограничено, то поставьте будильник, чтобы он позвонил через половину пути, когда нужно будет Повернуть обратно, в сторону дома. Постарайтесь запоминать звуки и запахи, цвета, которые вас окружают. Если есть возможность и желание, потрогайте деревья, землю, камни, палки. Самооценка. Я думаю, все понимают значение самооценки в жизни человека. В этом пункте приведу список ресурсных техник. Когда вам будет не хватать успокоения или веры в себя, не забывайте, что у вас есть мощные ресурсные помощники. Начните вести дневник. Рассказывайте ему, как прошёл ваш день, что вам понравилось, а что вас огорчило. Не забывайте здороваться и прощаться с ним. Да-да, а -да, прямо как в детстве. Здравствуй, дорогой дневник. Не удается делать заметки письменно, ведите аудио или видео формат. Не хотите полный дневник, ведите дневник успеха. Записывайте хотя бы одно успешное дело дня, а лучше пять. Но каждый день. Вы увидите, сколько всего за день вы делаете. Вспомните, что было до декрета. Что вас успокаивало? Что вас вдохновляло и подбадривало? Составьте список. К каждому пункту из списка найдите какой-то предмет. Например, вас расслабляла поездка в Доминикану. Найдите какой-нибудь сувенир оттуда. Далее из предметов составьте композицию. И сфотографируйтесь рядом с ней. В ней, в зависимости от величины. Это будет ваша ресурсная карточка. Вы всегда сможете на неё смотреть, когда вам грустно или когда у вас нет сил и вдохновения. Она будет вашим зарядным устройством. Представьте себя идеальной или неидеальной, но именно такой Какой вы себе нравитесь? Какой бы хотели быть или какая вы есть? Запишите это. Теперь возьмите небольшой листочек. Вам предстоит сделать ещё одну ресурсную картинку-открытку. Какого фона заслуживает ваш список? Закрасьте, украсьте, придумайте невероятный фон. Всё, на что способна фантазия. Затем наклейте любой образ, который соответствует вашему перечню. Это может быть силуэт человека, может быть сердце, цветок, собственная ладонь. На этом образе разместите слова из списка и приклейте их. Составьте список того, что вы умеете делать идеально, лучше всех. Вот прямо на сто процентов. И когда вы будете чувствовать неуверенность, вспоминайте эти пункты и гордитесь собой. А этот совет дайте прочитать вашему мужу. Очень хорошо поднимает самооценку и настроение конвертик с денежкой, который предназначен только для любимой жены и мамы ваших детей. Научите мужа не только делать вам комплименты, но и периодически давать деньги, которые вы можете потратить на себя. Только на себя. Не нужно покупать ребёнку миллионную игрушку. Личная покупка будет гораздо полезнее для всех. Ведь так вы порадуете себя и подарите окружающим своё хорошее настроение. добавьте в повседневную жизнь что-то новенькое. Новые книги, изучение иностранного языка, может быть, интересная учёба, рисование в технике эбру или раскрашивание картины по номерам, вязание или валяние игрушек из шерсти, а может, вы давно хотели начать свой блог. Всё это наполнит вас новыми позитивными эмоциями. Путешествуйте. Не получается выехать в новую страну или на море? Путешествуйте по стране или прямо в своём городе, где вы живёте. Постарайтесь найти какое-то интересное место. Это может быть поход в театр, музей или пикник на природе с пледом и бутербродами. Еда как ресурс. Посетите новый ресторан. Попробуйте новую кухню. Или сходите на кулинарный мастер-класс. Попробуйте другие рецепты и приготовьте их дома. Накройте праздничный стол. Или просто устройте день, когда вы можете есть всё, что вам хочется. А как же дети? Ищем помощников. Просим помощи. Отдаём детей бабушкам и дедушкам. Зовём нянь, подругу с ребёнком. Нет возможности найти человека, который поможет с малышом, тогда включаем детям мультики. Можно ли детям мультики? Да, при одном условии: если в этот момент вы отдыхаете. Как ещё отвлечь детей? Пусть дома всегда будут какие-то неожиданности для них, которые смогут на какое-то время их увлечь, для того, чтобы вы смогли восстановить свои ресурсы. Например, это могут быть новые игрушки, наборы для творчества, заготовленная вами заранее какая-то интересная вещь или просто готовый Перечень идей, чем занять маленького ребёнка. Пластилин, раскраска, наклейки и тому подобное. Составьте такие списки заранее. С их помощью вам будет легче и быстрее увлечь и заинтересовать ребёнка. Рассортируйте игрушки по ящикам. Уберите часть Периодически меняйте коробки с игрушками. Поверьте, если вы уберёте часть игрушек, ребёнок не заметит. Но если вы через неделю достанете закрытую коробку, он будет безумно рад новым старым игрушкам. И, кстати, в таком случае и уборки будет меньше. Устройте день наоборот. В этот день будет хаос. Поэтому не стоит устраивать такие дни часто, но раз в месяц можно. Особенно такие дни нравятся детям. Идея такого дня заключается в том, что дети и взрослые меняются ролями. Если дети ещё маленькие, то вы можете просто поменяться ролями с супругом и один день прожить так, как хочет он. Помоги себе сам. Как вы сами можете о себе позаботиться? Что для этого нужно? Составьте заранее списки, чем вам нравится или хочется заниматься. Как только выдаётся свободная минутка, вы знаете, что будете делать, вместо того, чтобы хватать телефон. Ведь в просмотре телефона нет цели. Нет какого-то логического конца. И часто мы переживаем, что столько времени потратили зря, без результата. Пусть лучше будет пара прочитанных страничек книги в день. Или начните слушать полезный вебинар, урок. Не забывайте, что забота о себе это посещение врачей каждый год. Терапевт, стоматолог, Гинеколог, после тридцати пяти лет мамолог – это минимум, который жизненно необходим любому заботящемуся о себе человеку. Идеально, если вы хотя бы раз в год сможете выделять средства и время на профессиональный массаж. Важно проговаривайте детям и мужу, как вам можно сделать приятное, дать полежать. приготовить чай с печенькой и другое. Улыбаемся. Много улыбаемся. Даже если совсем не весело. Просто натяните улыбку. Нейропсихологи провели исследование. Суть его заключается в том, что одна группа людей смотрела мультик, улыбаясь, а вторая группа людей хмурясь. Так вот, та группа, которая улыбалась весь просмотр, сочла мультик очень позитивным и радостным, в отличие от группы, которая весь просмотр хмурилась. Потому что от наших мышц лица посылаются сигналы к отделам мозга, которые воздействуют на настроение. Когда у вас злое выражение лица, В мозгу активируется миндалевидное тело и центр, отвечающий за гнев и страх. Простые, но действенные методы. Ванна. Позвольте себе периодически лежать в ванне. Было бы очень здорово, если вы заранее создадите расслабляющую обстановку. Зажжёте свечи, приглушите свет, Используйте эфирное масло, арома лампу, включите медитативную музыку. Можете сделать соль с магнием. Важно предварительно проверить кожу на аллергию. Если дома нет ванны или нет возможности, найдите хороший бассейн, сауну, баню или попробуйте флоатинг. Капсула, где вы будете плавать на поверхности. Музыка вам в помощь. Слушайте вашу любимую музыку. Я уверена, у вас есть список любимых композиций, которые могут поднять вам настроение. Отдыхайте в этот момент или пританцовывайте. Что вам больше нравится? Список классических композиций на разные случаи жизни. Для выработки мелатонина Гармония сна. Лунный свет. Дебюсси. Концерт для фортепиано, вторая часть. Бетховен. Симфония номер 2, третья часть. Рахманинов. Концерт для гобоя. Вивальди. Восблагодарим Господа. 116-й псалом. Моцарт. Уменьшить тревожность, выйти из стрессового состояния. Вальсы и мазурка Шопена. Симфонии Чайковского. Мелодии Рубинштейна. Для расслабления. Симфония номер 6 Бетховена. Свет луны Дебюсси. Кавалька Брамса. Аве Мария Шуберта. Для улучшения общего самочувствия. Поднятие жизненного тонуса. У вертура Эдмунт Шопен. Венгерская рhapsодия номер два. Лист. Симфония номер шесть, третья часть. Чайковский. Для избавления от мигрени и других болей. Полонез Агинского. Фиделио Бетховен. Сюита маскарад Хачатурян. Дон Жуан. Моцарт. Венгерская рапсодия номер 1. Лист. Физическая активность. Выбирайте то, что нравится и больше всего подходит именно вам. Спорт, йога, растяжка, танцы, секс или просто медитация. Совет. Мы часто раздражаемся Когда приходится ждать ребёнка, когда поест, когда оденется, когда закончит игру и придёт умываться. Попробуйте вместо того, чтобы подгонять его, приседать в этот момент. Наклоняться и тому подобное. И время сократаете, и к лету будете готовы. Правильное питание это не дань модному нынче ПП. Это уже давно доказанный факт, что чрезмерное употребление добавленного сахара способно вызывать или усиливать депрессию. Постарайтесь уменьшить количество заводских сладких продуктов или совсем перейдите на натуральные сладости: фрукты, мёд и тому подобное. Только не очень резко, чтобы не заработать стресс. Физическое здоровье. Я уже упомянула в заботе о себе о ежегодном плановом посещении врачей. Но не забывайте давать себе больше отдыха, когда чувствуете любое недомогание. Будь то простуда, мигрень или просто ПМС. Не заглушайте позывы своего организма. Прислушивайтесь к нему. Коробочка счастья. Купите или сделайте коробочку с крышечкой. Можно взять маленькую шкатулочку с ключиком или без него. Даже музыкальную с танцующей девушкой. Но эта коробка, шкатулка, должна вам нравиться. Наполните её тем, что сможет поднять вам настроение, когда это будет жизненно необходимо. Что это может быть? Шоколадка. Или школьная анкета, записочка, первое письмо от мужа, денежка на шопинг, фломастеры и карандаши с блокнотом, фотоальбом со старыми фотографиями. Более того, вы можете попросить родных, друзей написать вам что-то очень приятное и положить эти записочки в ваш саквояж. Можете сами себе написать Вдохновляющее письмо. Пусть эта коробочка будет вашим личным антистрессом в критической ситуации. Вместо того, чтобы кричать и злиться, просто возьмите коробочку и уединитесь. Вам хватит 5-10 минут, чтобы восстановить себя. Баночка с заданиями. Если вам сложно определиться, Что вам сейчас хочется? Приготовьте заранее баночку или любую другую ёмкость с заданиями. Напишите на бумажках самое приятное. Подумайте и зафиксируйте всё-всё, что приносит вам удовольствие, что вас радует, что поможет вам расслабиться, отдохнуть, может, вдохновить вас. Постарайтесь составить список из реальных вещей, которые вы сами в состоянии организовать прямо здесь и сейчас. Сверните листочки и положите их в красивую баночку. Вытаскивайте, когда вам грустно и вы не знаете, что нужно делать. Выполните задание. Примерный список возможных действий я привела в приложении. Можете скопировать задание оттуда. И, конечно, не забывайте дополнять своими способами поддержки ресурсного состояния. Пусть эта баночка будет всегда под рукой. Не забывайте пользоваться ей в стрессовых ситуациях или при дикой усталости. Братья наши меньшие. Я думаю, многие знают, что существуют различные виды терапии с животными. Если у вас есть домашнее животное, то это прекрасный способ снятия напряжения и стресса. Даже просто поход в океанариум или в зоомагазин с рыбками будет иметь расслабляющий эффект. Если все методы оказались бесполезны, обязательно обратитесь за помощью к специалистам. Начните с эндокринолога. Сдайте на гормоны. Не бойтесь психиатра, психолога и обязательно говорите всем, что вам плохо, что вы нуждаетесь в помощи. Вы будете услышаны. Внимание. Медикаментозное поддержание себя в ресурсном состоянии я рекомендую обсуждать в индивидуальном порядке со специалистами. Невролог, психиатр, эндокринолог. А закончить эту тему я хочу очень интересный и сильный арт-техникой, которая поможет вам наполниться положительными ресурсами. Ресурсная техника Ладошка. Автор Кира Гелёва. Психолог, арт-терапевт, преподаватель психологии. Для кого? Дети от 10 лет и взрослые. Цель: наполниться ресурсами, перевести своё состояние из негативного в позитивное. Результат. Техника направлена на диагностику вашего актуального состояния с последующим анализом его причин. В ходе работы фокус вашего внимания меняется с негативных переживаний на позитивные, желаемые. В процессе творческой работы вы наполнитесь ресурсами, увидите перспективы, возможности для достижения желаемого состояния. Материалы. Первое акварель. Второе акварельная бумага 200 г на метр. Третье кисти. Белка, колонок, пони. 3 штуки разного формата. Четвёртое два стаканчика с водой. Пятое салфетки. Шестое карандаш обычный. Пошаговая инструкция. Возьмите два листа акварельной бумаги. На одном листе обведите карандашом свою левую ладошку. Прошлое. На втором листе обведите правую ладошку. Будущее. Работаем с левой ладошкой. Сейчас мы отразим на бумаге ваше актуальное состояние, ваши переживания. Силуэт ладошки мочим водой, не заходя за пределы ладошки. Заполняем пространство ладошки цветом нынешнего состояния. Постарайтесь выбирать цвета из палитры не головой, а чувствами. Отпустите себя. Дайте вашей руке свободно совершить выбор. Это может быть как один цвет, так и несколько. Не ограничивайте себя. Пока вы заполняете ладошку цветом, постарайтесь ответить на вопросы. Как вы себя сейчас чувствуете? Например, обессилена, слабо, грустно. Почему выбрали именно такие цвета? Какие ассоциации вызывают эти цвета? Как давно вы в таком состоянии? Что привело вас в это состояние? Работаем с ощущением мира вокруг себя. Сейчас мы отразим отношение мира окружающих вас людей по отношению к вам. Когда силуэт левой ладошки подсох, смочите оставшееся пространство вокруг ладошки водой. Ответьте себе на вопросы. Как, по-вашему, к вам относятся окружающие? Например, игнорируют, обижают, несправедливо Давно ли вы чувствуете такое отношение? Как это проявляется в жизни, в действиях? Вспомните ситуации. Заполняем пространство вокруг ладошки цветом отношения ко мне, окружающего мира. Постарайтесь выбирать цвета из палитры не головой, а чувствами. Отпустите себя. Дайте вашей руке свободно совершить выбор. Это может быть как один цвет, так и несколько. Не ограничивайте себя. Посмотрите на ладошку. Оцените своё состояние и восприятие мира. Если грустно, грустите. Если хочется плакать, плачьте. В данный момент происходят процессы осознания. Наша с вами задача помочь вам осознать, что это состояние не конечное. Его можно и важно изменить. Для этого нам нужно найти ваши внутренние желания и ресурсы. Поехали. Работаем с правой ладошкой. Сейчас мы отразим на бумаге ваше желаемое состояние, то, как вы хотите себя чувствовать. Силуэт ладошки мочим водой. Не заходя за пределы ладошки. Ответьте себе на вопросы. Как я хочу себя чувствовать? Например, легко, беззаботно, энергично и прочее. Заполняем пространство ладошки цветом желаемого состояния. Каким цветом вы изобразите свои желаемые состояния. Например, оранжевый будет вашей энергией. Жёлтый будет вашей радостью и прочее. Что поможет вам найти в жизни эти состояния? Какие ситуации или люди, события? Работаем с ощущением мира вокруг себя. Сейчас мы отразим то, как вы хотите чтобы окружающие относились к вам. Когда силуэт правой ладошки подсох, смочите оставшееся пространство вокруг ладошки водой. Ответьте себе на вопросы. Как вы хотите, чтобы окружающий мир относился к вам? Например, поддержка, внимание и прочее. Как это отношение может проявляться в ситуациях? Что вы сами можете сделать, чтобы окружающий мир относились к вам так, как вы хотите? Заполняем пространство вокруг ладошки желаемым цветом отношения ко мне окружающего мира. Посмотрите на свою ладошку. Какие чувства и мысли она вызывает? Сравните обе ладошки. Где вам лучше? Слева или справа? Возьмите блокнот и запишите все свои осознания. Где вы можете найти нужные позитивные переживания? В каких ситуациях вы можете увидеть желаемое отношение мира и окружающих людей? Что вы сами можете сделать? для позитивных изменений. Я надеюсь, вы усвоили из этого секрета, что ради семейного благополучия в первую очередь нужно позаботиться о себе. Когда вы достигнете внутреннего баланса и гармонии, изменится вся ваша жизнь.